Больное место. Логин перегнулся через парапет, прищурился на утреннем солнце и стал рассматривать открывающийся отсюда вид. Так же он стоял, теперь казалось давным-давно, на балконе своей комнаты у Бояза. Однако то, что он видел с башни библиотеки, разительно отличалось от нынешнего зрелища. Сейчас восход солнца над зубчатым ковром городских зданий, жара, ослепительно яркий свет и отдаленный шум. Тогда... Прохладная и туманная долина, тихая, пустая и спокойная, как смерть. Логин помнил то утро. Он помнил, как ощутил себя другим человеком. Сейчас он совершенно определенно чувствовал себя другим человеком. Дураком. Маленьким, испуганным, уродливым и ничего не понимающим. «Логин!» Малахус вышел на балкон и встал рядом с ним, улыбаясь солнцу искрящейся бухте за городом, где уже быстро сновали лодки. «Прекрасно, правда?» «Ну, если ты так считаешь. Но я не вижу ничего прекрасного. Все эти люди...» — Логин поежился, ощущая пот на своей коже. «Здесь есть что-то неправильное. Этот город пугает меня». «Пугает? Тебя?» «Постоянно». Логин почти не спал с тех пор, как они прибыли сюда. В городе никогда не бывало по-настоящему темно, или по-настоящему тихо. Слишком жарко, слишком тесно, слишком плохо пахло. Враги бывают ужасными, но с ними можно сражаться и избавиться от них. Их ненависть Логин понимал. Однако нельзя сражаться с безликим, не обращающим на тебя внимания, грохочущим городом, который ненавидит все. Для меня тут нет места. Я буду счастлив, когда мы уедем. Нам еще придется остаться здесь на время». «Я знаю», – Логин глубоко вздохнул, – «и поэтому собираюсь сойти вниз и посмотреть на Аргионт поближе. Я хочу выяснить о нем все, что смогу. Некоторые вещи просто необходимо делать, и лучше сделать их, чем жить в страхе перед ними». Так всегда говорил мой отец. «Хорошие слова. Я пойду с тобой». «Нет, не пойдешь», – раздался голос бояза. Макс стоял в дверном проеме, гневно глядя на своего ученика. «Ты ничего не успел за последние несколько недель. Это просто позор. Даже для тебя!» Он вышел вперед на открытый воздух. «Пока мы бездействуем, ожидая милости его величества, я предложил бы тебе использовать эту возможность и продолжать обучение. Другой случай может представиться очень нескоро». Малахус шмыгнул внутрь, не оборачиваясь. Он хорошо знал, что не стоит мешкать, когда учитель в таком настроении. Бояс утратил все свое благодушие, как только они прибыли в Аргионд. Логин его понимал. С ними обращались как с пленниками, а не как с гостями. Девятипал и мало знал об этикете и манерах, но нетрудно было угадать значение мрачных взглядов со всех сторон и стражи у дверей. «Невозможно поверить, как выросла Адуя!» – проворчал Бояс, хмурясь на растелающийся перед ними огромный город. Я помню времена, когда Адуя походила на скопище лачуг, облепивших дом делателя, как мухи и свежее дерьмо. Тогда не было никакого аргионта, не было даже союза. В те дни они не вели себя так гордо, как сейчас, уверяю тебя. Они поклонялись делателю, словно богу. Он презрительно сплюнул. Логин проследил, как плевок перелетел через ров и исчез где-то среди белых зданий внизу. «Я дал им все это», – прошепел Бояс. Логин снова ощутил, как по спине пробежал неприятный холодок. По-видимому, действовало недовольство старого мага. «Я дал им свободу, и какую благодарность я получаю! Презрительные взгляды писарей, самодовольных мальчиков на побегушках!» Вылазка вниз, где царил дух подозрительности и безумия, уже казалась Логину счастливым избавлением. Он бочком пробрался к двери и нырнул обратно в комнату. «Если они действительно стали пленниками...» То Логин не мог не признать, ему приходилось бывать и в более суровых тюрьмах. Здешняя круглая гостиная подошла бы и для короля, во всяком случае, по мнению северянина, тяжелые кресла темного дерева с изящной резьбой, толстые гобелены на стенах с изображениями лесов и сцен охоты. Битот уж точно расположился бы в таких покоях, как дома, но логин чувствовал себя тут неуклюжим увольнем. Он ходил на цыпочках, опасаясь что-нибудь разбить. В центре комнаты на столике стоял высокий кувшин, разрисованный яркими цветами. Логин подозрительно покосился на него, пробираясь к выходу на длинную лестницу, что вела вниз, в аргионд. «Логин!» – Боя стоял в проеме двери, сдвинув брови. «Будь осторожен! Это место может показаться странным, а люди здесь еще более странные». Вода пенилась и булькала узкой струей, вырываясь вверх из металлической трубы, вырезанной в виде рыбьего рта, и затем с плеском падало в широкий каменный бассейн. Фонтан. Так назвал эту штуку тот надменный молодой человек. Трубы, проложенные под землей, так он сказал. Логин представил себе подземные потоки, текущие прямо под ногами, подмывая само основание города. Такая мысль вызвала легкое головокружение. Площадь была просторной. Огромная равнина, высланная плоскими камнями и окаймленная отвесными утесами белых зданий. Эти утесы украшались колоннами и резьбой, в них сверкали высокие окна, а рядом суетились люди. Сегодня, похоже, происходило что-то особенное. По периметру площади возводилось огромное наклонное сооружение из деревянных брусьев. Целая армия рабочих капашилась на нем, рубила и вбивала колья, перебрасываясь раздраженными криками. Повсюду громоздились горы досок и бревен, бочонки гвоздей, штабеля инструментов. Их хватило бы, чтобы построить 10 огромных залов, если не больше. Местами сооружение уже вознеслось довольно высоко над землей. Его вертикальные стойки взмывали в воздух, словно мачты огромных кораблей, и соперничали высотой с огромными зданиями позади. Логин стоял, подбоченившись, и глазел на чудовищный деревянный скелет, чье назначение оставалось для него загадкой. Он обратился к низенькому мускулистому человеку в кожаном переднике, яростно напилившему доску. «Что это такое?» «А?» Человек даже не поднял голову от работы. «Вот это! Зачем оно?» Пила прошла дерево насквозь, обрезок с грохотом упал на землю. Доски прибавились к груди деревяшек, которая росла рядом с плотником, а сам он повернулся и с подозрением глянул на Логина, затем вытер пот с блестящего лба. «Трибуны! сиденья. Логин, не непонимающе, уставился на рабочего. «Как можно стоять на трибуне и сидеть одновременно?»